Глава третья. Среди небольших, но аккуратных горок мусора, сплошь состоявших из объедков и тары из-под еды на заказ, стояла прибалдевшая Европа, временами щетинясь и подозрительно нервно тёргаясь. Такого раннего, беспощадно загаженного утра на речном бережку у нее еще ни разу не было. «Вы тут совсем что ли?» — это был первый возмущённый полный мерзости взвизг, раздавшийся в лагере археологов в столь ранний час. «Так только ты можешь орать, и Вова из зеленхоза!» Антон наполовину выполз из своего шатра, вяло махнул Европе рукой, изображая то ли не совсем радушное приветствие, то ли отгоняясь от ее пронзительных криков. «А где он, ваш зеленхоз?» — не унималась Европа. «Антон, это же подсудное дело, вас всех за мусор в тюрьму пекут, а за этот дадут пожизненное. Как такое можно, Саша?» В отчаянии позвала она. Через минуту из шатра Жака показалась содная голова Александры, а рядом, такой же сонный и заметно уставший, появился сам Жак. Судя по виду Европы, она многое могла предположить, оказавшись в этом рассаднике заразы и мусора. Уже как бы и диву даваться нечему. Ан нет. Подфартило еще нервишки пощекотать. «Значит, я там кручусь, как могу!» Шорстка Европы потихонечку начала подниматься, щетинница угрожающая. «А вы тут вместо того, чтобы деньги зарабатывать, законы нарушаете и всякими делами занимаетесь?» Ой, мись! Антон выбрался полностью. За ним, покряхтывая, с легкой отдышкой появилась Зина. Она доела бутерброд и тут же выбросила упаковку от него в ближайшую горку мусора. «Вот!» — завизжала Европа, выпустив коготки в сторону свинки. «Это она вас под суд поведет!» Зина испуганно ойкнула и поспешила скрыться за спиной Антона. Ой, мись, Уберем!» — недовольно хрюкнул Антон. «Уберем!» — пообещала Саша. «Привет, Европа! Какими судьбами?» «Продаж нет! Находок нет!» — возмущалась кошка, нервно подпрыгивая на месте. «Мы на мели!» Она покрутилась, размахивая лапками на живописный бардак. «А вы тут вот это и вот это!» Лапки картинно взмахнули на Жака и Сашу. Что именно имела в виду Европа, они так и не поняли. Удивленно посмотрели друг на друга. Вместе вышли на улицу. «Вскроем ковчег, будут продажи!» Вяло пообещала Александра. «Подожди немного, сейчас позавтракаем и сразу начнем!» Европа презрительно фыркнула и переместила свой гнев на Антона. «Научи свою пассию хорошим манерам. Срочно!» «Ага, сейчас прямо учить стану сразу!» «Антон, а это что?» Прибывая во власти возмущения и легкого свирепства, Европа не сразу заметила Лютика, мирно дремавшего за одной из мусорных кучек. «Забыла?» — усмехнулся Антон. «Это наш умница! Совсем тебя твои кредиты ума лишили?» «Нет!» Она даже не обиделась на его колкость. «Горшок такой откуда?» «Зина сплела». «А что, Зина?» Настроение кошки как-то сразу преобразилось. Шурстка пригладилась, хвост перестал дергаться, и она, плавно повеливаясь задом, медленно направилась к свинке. Зина ухватилась за Антона и попыталась надежнее схорониться за его спиной. Учитывая, что она была размера на три больше его, попытка претерпела крах. «А что еще ты можешь?» Европа остановилась в нескольких шагах от свинки, вложив в свой голос максимальный набор ласки, но забыв от избытка чувств убрать злостность, отчего ее голос прозвучал пугающе зловеще. Антон еще больше нахмурился и тихо рыкнул. «А чего?» — пискнула Зина. «Еще таких кашпо наплетешь? А если на плиту? А если я их продам, и ты получишь свою долю? Ну, я еще могу всякое». Зина встрепенулась, хитро блеснула маленькими глазками и, выступив немного из-за своего укрытия, пролепетала. «Так и не только горшки, даже корзинки, отварь там разную, да?» С каждым словом Зины взгляд Европы все больше светлел, и весь вид ее становился добрее. «Семьдесят на тридцать!» Зина ухватила, откуда ветер дует, вышла вся из-за Антона, деловито подбоченись, встала перед Европой. 60 на 40, и я не стану приставать с мусором!» Тут же ответила кошка. 50 на 50, и ты помогаешь все убрать, пока зеленхоз не появился и нас в тюрьму не посадили. А я очень постараюсь наплести всякого, ну прямо очень!» И к своему предложению добавила невинный взмах редкими ресницами. Наверное, этот жест должен был выглядеть мило и умоляюще, но больше смахивала на нервный тик. Впрочем, Европа этого не заметила — подсчитывая в уме доходы с предполагаемых продаж. Помялась, не желая возиться с отбросами, нервно подергала хвостом, но, взглянув еще раз на корзинку Лютика, все же сказала. «Идет». «Даже они договорились». Жак в отчаянии всплеснул руками, встал напротив Саши. «А мы не можем». «Мажем, мажем!» Антон решил все взять в свои руки. «Мы спускаемся в шахту, а вы, девоньки, собираете мусор, идете в лес ежиков кормить». Какие яжики? — возмутилась Европа. — Да и мусор тут неделю надо убирать. Глаза боятся, руки работают. Авторитетно заявил Антон и даже поднял кверху палец для пущей убедительности. Спорить никто не стал. Завтрак прошел в полном молчании, и только Лютик, выспавшийся и отдохнувший, с наслаждением поливался водой и присыпал корни удобрениями. К спуску Антон готовился тщательно. Продумал все заранее и теперь сосредоточенно вешал на себя амуницию, состоявшую из специального пояса, на котором крепилось две фляжки самогона. Учитывая, что работать в шахте придется в фильтре, Антон придумал гениальное, как ему казалось, изобретение. От фляг в фильтре были протянуты тоненькие трубки, по которым подавался самогон прямо в рот свина. Нужно было ухватить одну такую трубочку губами и втянуть божественного нектара. Жак уже ко всему привык за эти дни, но видок свина вызвал у него веселую хмылку. Выглядел мутант, наряженный в комбинезон, фильтр и фляги с трубками, как диковинное нечто. Короче, переплюнул все, что довелось видеть Жаку за всю свою карьеру. Европа приступила к уборке мусора с легким отвращением и недовольством, раскладывая объедки в контейнеры, сразу же перерабатывающие отходы в удобрение. Кошачье ворчание, типа, А сразу так нельзя было, прерывалось виноватым похрюкиванием и страдательной отдышкой. Находчивая Европа даже татошку подключила к работе. Пес таскал за ней контейнеры от кучи к куче и старался выглядеть максимально полезным. Чуешь чего? спросила Саша, стараясь разглядеть глаза Антона через запотевшие стекла маски. Поначалу Антон кивнул, потом помотал головой, вздрогнул и поежился. И что это значит? Напрягся Жак. «Отлично все», — ответила Саша, махнула на Антона рукой. «Он всегда боится». «Не заряже «Тогда тут сиди», — нервно рявкнула Саша. Спуск в шахту неприятно будоражил нервы. Сокровища были так близко. «Все, к лифтам!» Антон странно покачнулся, неуклюже подпрыгнул и, шатаясь, пошел в обратную сторону. Саша ловко подхватила пьяного свина, развернула туда, куда нужно, легонько подтолкнула и кая, свин неуклюже ввалился в лифты. Жак тяжело вздохнул, уныло поплелся следом, предчувствуя самые крупные неприятности, какие только можно было себе представить внутри осушенной нефтяной шахты.